Поздно уж было, час двенадцатый, и все мы собрались спать ложиться, как вдруг к нам ворота постучались. Жили мы тогда на Садовой, в доме Чухина. Бежит ко мне Лукерья, кричит, ступай таня гости приехали, слушать хотят. Я только косу расплела и повязала голову белым платком. Такое и выскочило. А в зале у нас четверо приехало, трое знакомых потому наш хор очень любили и много к нам езжало. Голохвастов, Протасьев господин и Павел войнович Нащекин. Очень был он влюблен в Ольгу, которая в нашем же хоре пела. А с ним еще один, небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой. И только он меня увидал, так и помер со смех. Зубы-то белые, большие, так и сверкают. Показывает на меня господам. Поваренок, поваренок! А на мне точно платье красное, ситцевое было, и платок белый на голове колпаком, как у поваров. Засмелась и я. Только он мне очень некрасив показался. И сказала я своим подругам по-нашему, по-цыгански. «Дыка, дыка! Нанила чё!» Так и ваше Скерри. Гляди, гляди, как нехорош, точно обезьяна. Они так и залились. А он приставать. Что ты сказала, что ты сказала? Ничего, говорю, сказала, что вы надо мной смеетесь, поваренком зовете. А Павел Войнович Нащекин говорит ему. А вот, Пушкин, послушай, как этот поваренок поет. А наши все в это время собрались, Весь-то наш хор был небольшой, всего семь человек, Только голоса отличные были. Главный романс был у меня, Друг милый, друг милый, Сдалеко поспеши. Как я его пропела, Пушкин с лежанки скок, Он как приехал, так и взобрался на лежанку, Потому на дворе холодно было, И ко мне кричит, «Радость ты моя, радость моя, Извини, что я тебя поваренком назвал, Ты бесценная прелесть, не поваренок!» И стал он с тех пор часто к нам ездить, Один даже частенько заезжал, И, как ему вздумается, вечером, А то утром приедет, И все мною одной занимается, Петь заставит, а то просто так болтать начнет, И помирает он, хохочет, По-цыгански учится. А мы все читали, как он в стихах цыган кочевых описал. И я много помнила наизусть, и распрочла ему оттуда, и говорю, — Как это вы хорошо про нашу сестру-цыганку написали! А он опять в смех. — Я, — говорит, — на тебя новую поэму сочиню. А это утром было на Масленице, и мороз опять лютый, и он опять на лежанку взобрался. Хорошо, говорит, тут тепло, только есть хочется. А я ему говорю, тут поблизости харчевня одна есть, отличные блины там пекут. Хотите, пошлю за блинами? Он с первого раза побрезгал, поморщился. Харчевня, говорит, грязь. Чисто, будьте благонадежны, говорю, сама не стала бы есть. Ну, хорошо, посылай. Вынул две красненькие, Довели, кстати, бутылку шампанского купить. Дядя побежал, все в минуту спроворил, принес блинов в бутылку, сбежались подруги и стал нас Пушкин потчевать. На лежанке сидит, на коленях тарелка с блинами, смешной такой, Ездент похваливает. «Нигде, — говорит, — таких вкусных блинов не едал. Шампанское разливает нам по стаканам». Только в это время приходе к вечерне зазвонили он как схватился с лежанки ахти мне кричит радость моя из за тебя забыл что меня жит кредитор ждет схватил шляпу и выбежал как сумасшедший цыганка таня татьяна демьянова Чрезвычайно любопытны рассказы Нащекина об образе жизни Пушкина в приезды его в Москву, в последние годы его холостой жизни и все годы женатой. Из них видим, как изменились привычки Пушкина, как страсть к светским развлечениям, к разноречивому говору многолюдства смягчилась в нем потребностями своего угла и семейной жизни. Пушкин казался домоседом. Целые дни проводил он в кругу домашних своего друга на диване с трубкой во рту и прислушиваясь к простому разговору, в котором дела хозяйственного быта стояли часто на первом плане. Надобны были даже усилия со стороны Нащекина, чтобы заставить Пушкина не прерывать своих знакомств и выезжать. Пушкин следовал советам Нащекина нехотя.